Глава 10. Галя думала все воскресенье. Она добросовестно крутила в голове возможные и невозможные варианты похищения человека из больницы, но не смогла придумать ни одного, который не требовал бы супергеройских навыков или группы захвата с вертолетом. Было бы чуть проще, если бы вокруг не металась Софи с базой знаний, собранной из всевозможных фильмов и сериалов но ей очень хотелось помочь, поэтому она подкидывала сценарий за сценарием, который Галя решительно отметала. И с каждой новой попыткой Софи расстраивалась все больше. Да Галя и сама переживала. Ей уже стало казаться, что прийти в психушку и прямо сказать все как есть – не такая уж и шальная мысль. А для верности можно вызвать бригаду прямо на дом, показать им Софи воочию, дабы они убедились, что Галя такая же нормальная, как и все остальные просто попала в нетривиальную ситуацию. Разве смогут они отказать в помощи, увидев своими глазами такое необъяснимое с точки зрения медицины явление, как душа-блуждайка? Но где-то в глубине души грызло подозрение, что все может закончиться плачевно. Люди слишком часто закрывают глаза на очевидное, но невероятное, на то, что легко может разрушить их привычный рациональный мир в одночасье. Впрочем, оставался и такой вариант попав в психушку пациентам, организовать побег изнутри. Но этот план Гали решил оставить на самый крайний случай. Тема не звонил и не писал. С одной стороны, он хотя бы не мешал, в отличие от вездесущей Софи. С другой, Гале было обидно, что он так легко решил слиться. А ведь она уже почти поверила в то, что и правда ему нравится. Что ж, одним пассажиром меньше, так даже проще. Если решила рассчитывать только на свои силы, глупо переобуваться на ходу. Чем меньше полагаешься на окружающих, тем меньше шансов, что план провалится. В понедельник утром Галина пришла в офис первой. Накануне она так устала от Софи, что легла спать пораньше. А утром проснулась не свет ни заря, снова столкнулась нос к носу с возбужденной соседкой и сочла за лучшее побыстрее сбежать из дома. Лишь бы только не видеть ее полупрозрачное лицо, в котором отчаяние сменяется надеждой, а надежда отчаянием, и так по кругу. Пока никого не было и царила тишина, Галя быстро доработала макет и отправила заказчикам. И в этот раз ей уже было все равно, примут они работу или нет. Шло время. В офис постепенно подтягивались сотрудники. Кто-то зевал и пил из картонного стаканчика традиционный утренний латте с корицей. Кто-то недовольно хмурился и вздыхал. Словом, все было как всегда. И только Темы не было. «Слушайте, а где Макаров?» – не выдержала Галя. Маринка оторвалась от созерцания каталога новых светильников и огляделась по сторонам. Остальные даже не пошевелились. «И правда, где Макаров? Позвони ему!» Галя на автомате потянулась к телефону, но отдернула себя на полпути. «Да ладно?» – как можно равнодушнее произнесла она. «Наверное, проспал. Пока шеф в отпуске, пусть отдохнет парень». «А если с ним что-то случилось?» – укорила Маринка. «Заболел, поскользнулся на тротуаре, попал под автобус». «Тьфу на тебя!» – ругнулась Галя, но тревога уже кольнула где-то в груди. «Случиться могло все что угодно». Не всегда мужчины исчезают только потому, что не могут выполнить обещания, данные девушкам. Но проверять и разочаровываться не хотелось. Марилка махнула на Галю рукой и сама взяла в руки телефон. Дверь офиса внезапно открылась, и Тема собственной персоны возник на пороге. Выглядел он так, словно за ним гналась стая бешеных собак, которые не кусались, а рассказывали анекдоты и показывали фокусы, растрепанный и весьма довольный. Он отмахнулся от Маринки, которая приготовилась читать его за опоздание, и ломанулся к Гале. «Я все придумал!» – на весь офис прошептал он. Коллеги моментально побросали все свои важные дела и уставились на них. Галя метнула на парня такой взгляд, что он сразу закрыл рот и сел за компьютер. «Молодец!» – громко похвалила она. «Раз ты все придумал, то сможешь, наконец, сделать нормальный макет для ветеринарки, а не эту колхозную халтуру с глупой мордой». Дождавшись, пока все вернутся к привычной офисной жизни, он уже довольно тихо прошептал. «У меня есть план, надо обсудить». «Это до вечера не подождет?» – также тихо прошипела Галя. Тёма расстроенно сдвинул брови домиком. Видно, план действительно был шикарный. Осталось только выяснить, насколько он был применим в реальной жизни. Галя кое-как дождалась обеда. Отчасти из-за того, что сам Тёма сидел, как на иголках. Вместо того, чтобы заниматься глупой собачьей мордой, он то бегал к кулеру, то мечтательно пялился в стену, то переписывался с кем-то в телефоне. В кафе на первом этаже толпился офисный планктун со всего здания. Если Галя собиралась обсудить Тёмин план здесь, то теперь передумала. Придется ждать до вечера. Она протиснулась к раздаче и поставила на поднос тарелку пельменей. Подумала и добавила туда салатик и компот. Питаться надо разнообразно. «Я нам столик занял!» — гаркнул Артем сзади прямо в ухо Гали, и она едва не выронила стакан. «Макаров!» — ревкнула она. «Ты меня раньше времени сиду хочешь сделать?» «Извини!» — смутился парень. «Просто здесь шумно. В общем, я все придумал». «Не лучшее место для обсуждения», – процедила Галя сквозь зубы. «Хорошо», – немного расстроенно согласился Тёма. «Тогда вечером, как обычно, у тебя…» – Галя от возмущения аж немела. «Вот это «как обычно» ее поставило в ступор. Когда это визиты к ней успели стать для Тёмы обычными? Но парень старался ради нее». И не только ради нее, если хорошо подумать. Поблагодарить за помощь и заботу или расставить личные границы. А где они, эти границы, начинаются? Там, где вместо романтического свидания появляется, как обычно, или гораздо раньше? Или это не так уж и важно, когда человек готов пойти на преступление, чтобы тебе помочь? В конце концов, Галя решила, что ни о какой романтике речи не идет. Артем просто помогает ей в деле, в котором она сама ни за что не справилась бы. И не стоит докапываться до формулировок. Обсудить все дома вместе с Софи – идеальный вариант, который правда стал уже как обычно. Остаток рабочего дня прошел в штатном режиме. Макет одобрили, и Галя с чистой совестью принялась за новый проект. Там все было гораздо проще – разработать логотип для кофейни, легкотня. Вечером Тёма деликатно позволил Гале уйти домой первой, чтобы не создавать поводов для сплетен. Это тоже почему-то укололо девушку. Неужели он стесняется показаться с ней на людях? Или думает, что стесняется она? Или просто от кого-то скрывается? Бережет какой-то запасной аэродром от ненужных подозрений? Но это не имело никакого значения. Дело надо было довести до конца. Софи металась в коридоре. «Ну что?» – спросила она, как только Галя открыла дверь. «Пока не знаю», – честно призналась Галина. «Тема поклялся, что придумал какой-то план. Я очень надеюсь, что так оно и есть, и что этот план лучше, чем тот перформанс, который он устроил в первый вечер». «Лучше, отвечаю», – раздался голос из подъезда. «План верняк». «Быстро же ты», – удивилась Галя, но посторонилась, пропуская гостя домой. Спустя несколько минут все уже сидели на кухне. На лице Темы радостно сияло воодушевление. «Мы поступим так. Вызовем такси, принесем Софи, ну, телу Софи обувь, чтобы она могла идти по улице, зайдем, поднимемся на второй этаж, откроем дверь, поможем Софи обуться, выведем на улицу и посадим в такси, потом доедем до дома и проведем ритуал». Челюсти у Гали и Софи отвисли синхронно. «Офигенный план», – выдавила Галя. «Вот ты его целое воскресенье придумывал, да? И ночью еще не спал, поэтому на работу опоздал». «Именно так», – довольно подтвердил парень. «Вы правы», – махнула рукой Софи, и в ее голосе Галя услышала подступающие слезы. «Все бесполезно. Нам никогда не придумать ничего лучше, чем этот неосуществимый бред». «Во-первых, не бред», – хитро прищурился Артем, и Галя окончательно вышла из себя. «Макаров, ты идиот? Зачем я вообще тебе доверилась? Никогда никому нельзя верить, особенно парням». «Да погоди ты», – прервал ее возмущенный монолог Тема, – «у нас все получится, нас никто не остановит, даже, возможно, не заметит». «Как? Как, блин? У нас помимо призрака еще и плащ-невидимка есть?» В отчаянии закричала Галя, и волосы на ее голове еще больше распушились, делая ее похоже на очень грозное солнце. Площа нет, но есть морок». «Морок?» – переспросила Софи. «Морок?» – кивнул Тема. «Я правда долго думал и даже представлял себе, как мы заходим, а нас сразу спрашивают. Молодые люди, вы куда? А что сказать? Показать поддельные документы? Можно, конечно. Я их за пару минут нарисую». Красивые, с печатями. Но один телефонный звонок, и нас разоблачат. Верно? Верно, кивнула Галя, все еще ничего не понимая. Но гнев уже утих, а любопытство осталось. Потом я подумал, а как можно незаметно пройти мимо целой толпы народу? Охранников, врачей, медсестер. Это, конечно, не тюрьма строгого режима, но и не супермаркет, где всем рады. И да, мне как раз пришла мысль про плач-невидимку. Точнее, про шапку-невидимку. «Не знаю, почему ты про плащ подумала. В русском фольклоре была шапка». «Шапка, плащ, да хоть трусы, какая разница?» Снова начала закипать Галя. «Потом я подумал, что если уж кто-то и знает про шапки-невидимки, то только моя бабушка. Как минимум, у нее есть жизненный опыт. Позвонил ей, но она посоветовала морок». «Еще раз ты скажешь это непонятное слово без объяснений, и я вылью тебе чай за шиворот», – пообещала Галя. Морок — это такая, такая... Простыми словами, это когда люди ведут себя так, как тебе нужно. Например, есть морок на женскую привлекательность. Наводишь его и идешь знакомиться в клуб, например. А там к тебе целая очередь выстраивается, и все от тебя без ума. Ну, тебе такой не надо, ты и так очень. Он покраснел и смутился. Галя тоже покраснела и даже не стала ничего отвечать. Софи поторопила. Ну и дальше что? От Гали все будут без ума и разрешат ей украсть пациентку? Да нет же, вернулся Тёма в реальность. Мороки бывают разные. Можно заставить людей говорить только правду, например. Но нам нужен морок безусловного доверия. Те, кто его наводят, могут творить любую дичь. Окружающие будут считать, что так и надо. Не задают вопросов, не пытаются помешать. Просто воспринимают все как само собой разумеющееся. Галя даже привстала со стула. Хочешь сказать, что мы реально просто войдем в больницу, пройдем мимо поста охраны, и никто даже не спросит, кто мы такие? Бабушка так сказала. А что нам делать, если это не сработает? Она не сказала? Ты что, сомневаешься в бабушкиной силе? Не столько обижена, сколько удивленно произнес Артем. Как будто Галя засомневалась в существовании чего-то совершенно обыденного, например, гравитации. Галя стала подбирать какие-то нелепые оправдания, но внезапно передумала и сердито рявкнула. «Просто я не верю во все эти магические штучки». «У тебя дома живет привидение», – напомнил Тёма. «И что? Теперь вообще во все поверить? Ну, извини, не так-то это и просто». «А когда ты сказала, что у тебя завелся призрак, я тебе поверил», – укорил ее парень. «Ты не поверил. Ты решил воспользоваться ситуацией и подкатить». Едко его Софи. Тёма глянул на призрака с нескрываемой досадой. «Почему у тебя на все находится какой-нибудь стрёмный ответ?» «Натура такая», – пожала плечами девушка. «Говнистая». «Не наговаривай», – вступилась Галя. «Нормальная у тебя натура. И все ты правильно сказала». «Поверил он, как же! Устроил тут танцы с бубном! Откуда мне знать, что твой этот морок не такой же разводняк? Ладно я, дура доверчивая». А в этом заведении знаешь, сколько уже подобных кадров насмотрелись? Одни прикидываются нормальными, хотя слышат голоса, которые приказывают убить. Другие прикидываются психами, чтобы не сидеть за то, что уже кого-то убили. И это не игра, и не шутка. А я не играю и не шучу, повысил голос Артем. Я правда пытаюсь помочь, и я хоть что-то делаю, а не просто истерю. Это я-то истеричка, заврала Галя вскочила со стула. Идиот! — Конечно, идиот! — согласился Тема почти так же громко. — Вместо того, чтобы спокойно выкуривать гоблинов из катакомб, я пытаюсь похитить человека из больницы. А все ради чего? — Ради чего? — отчетливо уточнила Галя, нахмурившись так, что на лоб упали волосы с макушки. — Видимо, ради того, чтобы на меня наорали и назвали идиотом! — припечатал Тема и замолчал. София растерянно наблюдала за этой перепалкой, не решаясь ставить из звука. План спасения был под угрозой, если, конечно, это действительно был план, а не очередная попытка заслужить Галина внимание.